Небо над головой было бездонным. Я подскочил на месте и начал судорожно оглядываться по сторонам. Впереди море, над головой черное небо, ярко усыпанное звездами. Под ногами мелкий песок, а позади, по-моему, пальмы. Голова пошла кругом. Я ведь не герой блокбастера. Что может ощущать человек в такой обстановке? Испуг. Я начал понимать, что меня бьет мелкая дрожь. Ноги сами собой подкосились, и гравитация сделала свое дело. Сколько времени я пролежал без сознания? Час? Десять минут? Но очнувшись, я понял, что вокруг ничего не изменилось. Только теперь я начал еще ощущать легкое дуновение ветра. Собрав волю в кулак, я решил более внимательно осмотреться. Надо было понять, куда это меня занесло. Да и к тому же на память пришло выражение, что паника убивает быстрее, чем отсутствие воды и пищи. Сначала надо успокоиться. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, а в голове мысли перескакивали через одну, не давая сосредоточиться. Надо принять правила игры, иначе никак. Прошло примерно минут десять, прежде чем сердце прекратило нестись вместе с мыслями на перегонки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Барабанный стук в висках постепенно прекратился. Я откинулся на спину и стал смотреть в чернильное небо. Еще в детстве, приезжая к бабушке в деревню, я всегда любил по ночам смотреть на звезды. Они мерцали своим загадочным холодным светом, а я смотрел на них и успокаивался. Все вокруг становилось неважным. Поругались на речке с товарищами, да ерунда. Завтра опять соберемся вместе, забудутся мелкие обиды, и мы опять будем носиться по округе. Кто-то что-то кому-то сказал. Мелочи. Глупые слухи не должны волновать. Вокруг ведь такая красота, такое бескрайнее небо, усыпанное миллиардами и миллиардами звезд. Что им до наших мелких детских обид? Они светили первым людям, первым мореплавателям указывали путь первым мечтателем открывали дорогу в космос. С этими мыслями постепенно пришло спокойствие и понимание того, что хорошо бы выяснить, как я тут оказался. И где это? Тут. Повезло еще, что было достаточно тепло. А то в одних трусах было бы странно и прохладно очутиться, например, на холодном берегу. А так, заснувший на пляже турист. Только у туриста приступ паники, который, наконец, стал проходить. Первая мысль «Где я?» не давала покоя. Но предположим, что на каком-то тропическом острове. Почему бы и нет? И климат, и окружающая действительность говорила за эту теорию. Тогда почему так тихо? Или этот остров необитаем? Странно даже представить, что в нашем мире остались места, нетронутые цивилизацией. На нашей маленькой планете уже не осталось места, в котором не побывал бы человек. Как я тут оказался? Последнее, что удавалось вспомнить, как я засыпаю на собственной кровати под бормотание телевизора. И до этого мне не пришлось делать ничего необычного. Убрал остатки еды, бутылку в холодильник, умылся и лег в кровать. Ничего необычного не происходило до момента моего пробуждения здесь. Хотелось кричать и звать на помощь, но что-то подсказывало, что делать этого не стоит. Интуиция подсказывала, что никто не услышит. Я встал и решил пройтись до воды. Она оказалась самой настоящей. теплой и соленой. Очень давно я не видел море. Последний раз мы отдыхали на каком-то курорте с моей бывшей подругой. Но только море там было другое, да и пляж совсем не песчаный. У меня все больше и больше креплого сознания ощущение, что я стою на берегу океана. Но вот не море, и все тут. Ощущался неимоверный простор вокруг. Терять мне было нечего, и я поплыл от берега. Далеко заплывать, конечно, не стал. Главное, чтобы видеть берег. Глупости совершать в такой момент не очень-то и мудро. Поплавав так минут десять-пятнадцать, я выбрался на берег и решил пройтись вдоль пляжа. По пути мне не встречались какие-то следы деятельности человека. Более того, показалось, что и песок особо не меняется. Нет каких-то камешков или ракушек, только ровный, как будто специально кем-то завезенный песок. Частный пляж богатенького нувариша? Тогда где охрана? Ведь не покидает чувство, что я здесь один. Пройдя по моим представлениям около километра, я решил заглянуть в лес. Не знаю я, как называются вот такие пальмовые заросли. Впрочем, вовремя сообразил, что в одних трусах делать мне там нечего. Надо сесть и собраться, наконец, с мыслями, а то на ум начала приходить всякая ерунда от зеленых человечков до забавных экспериментов доктора зло. Или это инопланетяне? Если это инопланетяне, то что они хотят выяснить? Воздействие неожиданного перемещения в другое место среднестатистического гражданина? Тогда почему не покидает меня мысль, что я здесь один? Все органы чувств, каждая клеточка говорит. Кроме тебя, никого в округе нет. Пиная песчинки у кромки воды, я неторопливо вернулся на место своего появления. Сел и стал смотреть на легкий прибой. Я смотрел и думал. Неужели я здесь оказался навсегда? Неужели по чьей-то неведомой воле мне суждено никогда не увидеть дом, друзей, коллег по работе? В какой-то момент я почувствовал, что что-то изменилось, что я здесь не один, что есть еще кто-то, кого я не вижу. Этот кто-то сейчас, как и я, плавает в океане, вот только наслаждается лучами солнца, а не сидит в темноте, глядя на звезды. Кстати, а почему нет луны? Вот еще один интересный вопрос, хотя и не главный. Мозг устал от такого количества впечатлений, я стал замечать, что меня тянет в сон. Шелест прибоя и теплый ветерок успокаивали напряженные нервы. Потихоньку в голову стали закрадываться мысли о необходимости передохнуть, вздремнуть. В голове начали кружиться мысли о вчерашнем дне. Разговор с Игорем и его разбитый стакан. «Приглашение Андрея сходить выпить в пятницу вечером пиво». И уже на грани восприятия, проваливаясь в сон, мне пригрезилась Алёнка. В ту же секунду я оказался на своей кровати в собственной квартире.